На этих разговорах обед закончился. Первой отъехала в Освоясе старая государня, а за ней уехали со своими семействами и братья государевы. Иван же Васильевич, пойдя вместе с молодыми провожать свою супругу и дочек до воска и прощаясь с ними, ласково молвил жене, отъезжаясь с дочками. Я же отдохну сына после трапезы, и потом у себя буду думать, думать с яками. Не жди меня днес. Вернувшись в трапезную, Иван Васильевич улыбнулся и сказал молодым громко и весело «С вами я снова во молодости своей». Пришел к ней через радость юных лет ваших «Ну, идите, отдохните, а мне тут в трапезной Данила Костянтинович постель постелит. Через часок побудите». Когда молодые вышли, государь сказал дворецкому «Ты, Данилушка, слуг сюда не присылай». А принеси ко мне сам токмо две подушки, подремлю малость возле печки». Дворецкий вышел, а Иван Васильевич подошел к кивоту, взял икону Вознесения и дрожащими пальцами снял с нее золотую ризу. Заиграли перед ним снова чудесные краски великого художника, и вдруг, как в первый раз, все затрепетало в груди. Видит он снова Богоматерь, что смотрит вслед, возносящемуся сыну, видит на лице ее знакомые, дорогие ему глаза, и прощальный взгляд их томит его сердце горькой, но светлой печалью. Позади послышался шорох и осторожные шаги. «Ты, Данилушка?» тихо спросил Иван Васильевич, не оглядываясь. «Я, государь, подь сюда». Великий князь приблизил икону к Даниле Константиновичу и прошептал указывая пальцем на лицо Богоматери, Глаза-то, как глядят. Дворецкий слегка вздрогнул и, перекрестясь, сказал тоже шепотом: Господи, никогда, Рюшка, как последний раз у ей были, будто с нее писал Дионисий-то, промолвил государь со светлой улыбкой и, надев Ризу на икону, поставил на прежнее место. Молча, сделав знак рукой, отпустил государь дворецкого. Государь Иван Васильевич дремал, но не мог заснуть от грустного и сладкого волнения, и был как бы в полусне, когда мысли сами приходят в мгновенных видениях. Он иногда открывал глаза и долго следил, как лучи склоняющегося за полдень низкого зимнего солнца играют на стене все выше и выше, подбираясь совсем к потолку. Вся жизнь великого князя промелькнула перед ним, и невольно он прошептал громко, Остарел яз, и сердце мое очерствело, словно корой покрылось жесткой. Он глубоко вздохнул, сел на постели своей и добавил тихо, «Токма вот, Ванюша мой, живит мя». Дверь, чуть зарушав, отворилась, и из-за нее осторожно выглянул Иван Иванович. Встретив взгляд отца, он рассмеялся и радостно воскликнул, «А мы с Аленушкой все у двери стоим». Боимся побудить тебя, мыслям спишь еще. Он быстро вошел в трапезную, за ним весело впорхнула Елена, за которой почтительно следовал Дворецкий с двумя слугами. Они несли на серебряных подносах любимые вина Ивана Васильевича, чарки и разные лакомства. Когда сели за стол, а Данила Константинович ушел по делам своим, приказав слугам захватить подушки, Иван Иванович наполнил чарки душистым виноградным вином. Молодые, чокнувшись с государем, возгласили, «За твое здоровье, государь-батюшка!» Иван Васильевич улыбнулся и ответил, «И за ваше счастье, дети мои!» «Ведаешь, государь-батюшка!» — оживленно заговорил Иван Иванович. «Днесь Аленушка мне сказывала, со слов отца своего, что в досельные времена вельми велика торговля была у нового города с Приднестровскими княжествами русскими». «Ведомо всем мне, сынок, слегка позевывая», — добродушно заметил Иван Васильевич. Туда же и тянулись. Но после злого пустошения Батыем Киевщины и Черниговщины вся торговля новгородская и псковская отошла от пустырей Пожарич ближе к польским и литовским владениям. Завели новгородцы и свои торговые дворы, даже целые Слободы, и здесь, в Смоленске, в Вильне и в других литовских городах. Иван Васильевич замолчал, задумчиво потягивая красное вино. «Диак бородатый мне еще юному о сем сказывал», — начал он снова. «Ганзейцы же немецкие из лета в лето теснили и новгородских, и псковских купцов, становились хозяевами русской торговли, и сделали Псков и Новгород своими подручными. Совсем уж они на поводу ходить начали у Ганзы и у Польши с Литвой». Ганзита и Польша мы, государь-батюшка, по рукам дали», — воскликнул Иван Иванович. «Главные корни поотрубили, а новых пустить не дадим. Новгород-то наш теперь, да и Псков-то под нашей рукой живут». «Пскову-то ныне деваться некуда», — заметил государь Иван Васильевич. «Теснят его ливонские немцы. А помощи псковичам ниоткуда нет, а притч Москвы. Псковичам-то либо к нам, либо совсем ополячиться или анимечиться надо». Мы же Пскова Казимиру не дадим, сами возьмем. Такие же дела, дети мои, и у Тверского великого княжества. Надо его, як у Ростовское и Рязанское великие княжества, с Москвой воедино крепко связать и всю Тверскую торговлю, которая больше нашей, за себя взять. Слушая отца, Иван Иванович с гордостью поглядывал на молодую княгиню свою и, не выдержав, заговорил с увлечением, «Вот что скажу яс. Покорил ты, государь, Новгород Великий, и тем самым отсек руки ганзи немецкой. Будет отныне торговать она из-под московской руки. Крамолит еще вятка и пермь, но только товары-то от них и к ним через Москву идут. После того, как Орду скинули, все дикое поле Волга и Дон открылись для вольного государства московского». Видится уж мне то близкое время, когда по всем шляхам степным, что на Крым идут, будут стеречно сградца с заставами крепкими, с пушками до ручными пещалями, против Басурманда и против всякого люда разбойного. По шляхам сим пойдут караваны купецкие от заставы к заставе, со своей крепкой стражей и отрядами служилых татарских царевичей. Водой же московские, тверские, новгородские, казанские и прочие караваны купецкие поплывут по оке и Каме, да по Волге-матушке, до самого моря Хвалынского. Торговать они будут с Шимахой, Грузией, Арменией и Кизилбашами. Провожать же их будут сторожевые насады государева с пушками, да с грозными воями московскими. Оборонять они будут купцов от разбойников на воде, у берегов и на Волоках, Подон уже провожать их будут до Сурожского моря. Примечание. Азовское море. Конец примечания. И морем Сим до Крыма, к городу Керчеву. А толь сухопутьем или берегом Черного моря до Кафы. До сего знаменитого Торга со всем светом. Видится мне здесь, как на Торге Том, среди узорных шатров и караван сараев, засланных многоцветными коврами. В шуме от непрерывного говора людского, от ржания коней, крика ишаков и рёба верблюдов, суетятся купцы наши, русские, бухарские, фряжские, немецкие, татарские, турские, шимахинские, кизилбашские, арабские, китайские, индустанские и другие. Все на торже щитом, валом валит, Яков в котле кипит. Алёнушка заслушалась своего юного супруга. Слушал его с улыбкой и сам государь Иван Васильевич. Добрый, добрый, сынок, ласково, проговорил он, так и будет. А притч того, наши купцы в карвусах больших под парусами к немцам, по Варяжскому морю поплывут. Немецкие же, свейские и данимарские купцы к нам на когах своих плавать станут. Примечание Коги, ганзейские корабли, вооруженные пушками. Конец примечания. Вся торговля на Руси в наших руках будет. «Богатеть почнет наша держава!» — подхватил Иван Иванович. Множиться будут из лета в лето наши торговые и гостиные дворы на Москве и во всех землях заморских!» Вдруг переменился государь Иван Васильевич и проговорил сурово, «Так, дети мои, и будет, только мы все сие не даром дается. Зрю я с кругом злодеев и ведаю, реки крови надобно перейти нам вброд» может, по самый пояс. Побледнела Елена Стефановна. Показался ей московский государь неким демоном с горящими страшными глазами. Грознее он, чем отец ее Стефан, перед которым все трепещут в Молдавии. Дрожащей рукой схватилась она за руку мужа. Иван Васильевич заметил это, улыбнулся и ласково молвил, прости, Сношенька, напугал тебя нечаянно. Страшит тебя кровавая борьба. Елена Стефановна взяла себя в руки и, смело взглянув на свекры, молвила, «Не страшат меня слова твои, а токма волнует правотой своей. Отец мой все дни свои живет, кровь проливая за правду». «Истина!» — одобрил сноху Иван Васильевич. «Вижу, что ты дочь наиславного государя. Верю, сыну моему опорой будешь». Послышался нерешительный стук в дверь и дворецкий впустил в трапезную дьяка Майко. «Прости, государь, без зова», — начал дьяк, — «вести худые из поля. Турские паши с войском великим по приказу султана Боизета с сушей и морем пошли от Царьграда через Влахов и Болгар к Белогороду, который в устье Днестра стоит. Бают к тому еще гонцы-то, что степные казаки бусурманские зимою возле Крыма караваны стерегут». И муравскую сакму совсем от поля отрезали. Посему мыслю нет вестей от Федора Васильевича. Врачаться ж хотел он через Молдавию. Руки старого государя слегка задрожали. А Федор-то воскликнул он. О нем самом какие вести есть? Нету, государь-вестей, глухо ответил диак. Только мы слухи есть, что турки в Белгороде, а по ихнему от кермане угорских послов полонили. Иван Васильевич побледнел, но с виду оставался совершенно спокоен. Нареди все, дабы из поля всяк день вестовым гоном вести были обо всем, — сказал он, — что нашим и татарским дозорам ведомо будет о курицами. Поговори еще с князем Иваном Васильевичем Наздреватым. Хочу его ранней весной к Менглагерею послать. Пусть готов будет, да все от тобя о крымских делах добре вызнает». Иван Васильевич помолчал и вдруг резко спросил: А как в Опскове? Дьяк оживился, все и сделано, как ты, государь, приказывал, ответил он. Посадники, вкупе с твоим наместником, князь Ярославом Васильевичем Стригой Боленским, и его дьяком Ивашкой Микитиным тайно отвеча написали новую грамоту о смердах, и, печати привесив, вечевой ларник Есип положил ее в ларь собора Пресвятые Троицы. И что? — опять спросил государь. «Черные и житие люди ныне заедин. Они псковское вече в своих руках держат. и о грамоте сей сведали, пошли смуты в Пскове. Черные люди восстали на посадников за их самоуправство, и дворы их посекли и разграбили. Смерда же против черных идут». «Пошли вестовым гоном вестника к князю Ярославу», — перебил Диака государь, — «пусть он смердов поддерживает» дабы черных людей ослабить, а жить их устрашить. Чем более трещин у веча будет, тем он, наместник мой, сильней станет. Да скажи Ярославу, то смуту пусть но токма кровопролитие до грабежа не допускает. У князя Ярослава, — заметил дьяк, — под рукой полки наши в новом городе. — Всего не надобно, — сказал государь псковичи, не новгородцы. У них крепости между собой более. У них обычай такой, всякий боярин или воеводы черных людей, воев и даже смердов господами величают, как бы ровней с собой доржат. Не зря сие чиниться. народ у них дерзок и смел. Да и стены у них крепче новгородских, и наряд у них зельный хорош. Примечание. Зельный огненный наряд артиллерия. Конец примечания. Добры вельми пушки и пищали. Главное же, нам не надобны над ними ратные победы, а надобны земли их неразоренные, да руки их крепкие, и до работы, и для рати. — Право ты мыслишь, государь, — возразил почтительно Майко, но смуты и грабежи уже начались. — Ничто, — остановил Иван Васильевич Дьяко, — будем на две руки играть. Одной смердов ласкать и поддерживать, а другой совет старейшин с ими мирить. От всего черные люди ослабнут, будет на вечер оскол, будут все силы Псковские на вечер равны, и все мне челом почнут бить об устроении Пскова. Не будем сучья зря ломать из-за яблоков. Подождем, пока не созреют, а там тряхнем чуть яблоню. Яблоки сами с сучьев посыплятся. Довели да князь Ярославу вестовой гон нарядить. На всякий день ко мне вестник от него был, да пусть явно смердов ласкает. Помнят пусть и у нас крестьяне есть. Чаю и до них вести сии дошли. Они, поди уж глаза и уши на Псков, навострили. Тверские еще более московских, осем мыслит, разумеешь? — Разумею, государь, — ответил дьяк. — Разумею то, что воевать Тверь-то в Борзе будем. — Добре, — остановил его Иван Васильевич Асем после. — Сей же час иди к моему наместнику, московскому князю Патрикееву, Дабы нарядил он вестовой гон с татарами Касимовскими, со степными дозорами, с донскими степями, с Крымом через Калмилскую сакму, для ради вестей о Федоре Васильевиче. Примечание Калмилское сакма, самый восточный шлях, шедший из Москвы в Крым, через город Оскол, до реки Калки, далее вдоль берегов Азовского моря к перекопу. Конец примечания. Да крепко о Крыме еще подумай с князем Наздреватым. En